Александр Бушков Чернокнижники. Куда девается прошлое? Оно никуда не девается. В сущности, оно всегда с нами. Уильям Фолкнер. Глава 1. Гость захожий. Статский советник Бахметьев был самолюбезность. Немало любезности было обрушено на поручика Савельева с момента его появления в кабинете. Столько, что приличествовала она скорее офицеру с двумя просветами на погонах, а то и генеральским зигзагом. Великолепный шустовский коньячок, отличные египетские сигареты, светская беседа о разных смешных случаях. Это затянулось, это определенно затянулось, и сидящий чуть в сторонке поручик Рокотов, на лобастый крепыш с пышными усами, все чаще бросал на хозяина кабинета нетерпеливые взгляды, а тот притворялся, именно что притворялся, будто ничего не замечает. А что тут поделаешь? Приходилось терпеть, смаковать коньячок, впускать дым и в нужных моментах улыбаться очередному курьезу. И звание Савельева было невелико, и характер порученной миссии именно что мутный. Он все больше убеждался, что Бахметьев не просто старательно затягивает извеченное московское хлебосольство, а именно что пытается оттянуть тот неприятный для него момент, когда можно будет повести речь о делах. Теперь и он верил, что момент этот Бахметьеву неприятен. Это Рокотов, наоборот, нетерпением исходит, готов фигурально выражаясь, пуститься в галоп. Савельев снова вспомнил вчерашний разговор. Полковник Стахеев, голову можно позакладывать, держался самую чуточку неуверенно, что ему, в общем, не свойственно. «Обстоятельства таковы, Аркадий Петрович», – промолвил он наконец. «Имеется официальное письмо из московской особой экспедиции с просьбой прислать офицера для консультации по делам, который может представлять взаимный интерес». Подписано начальником департамента статским советником Бахметьевым, моим давним знакомцем, должен уточнить. С ним вместе Фельд Егер доставил мне и частное письмо от Дмитрия Фадеевича Бахметьева. Я не стану вас с ним знакомить, вовсе не от того, что он носит частный характер. Иногда и частные письма требуют ознакомления с ними третьих лиц. Просто, откровенно говоря, письмо это мне непонятно. Оно чересчур дипломатично и обтекаемо даже для с известного большой дипломатичностью Дмитрия. Я долго ломал голову, анализировал, пытался подыскать примеры, и такое вот впечатление у меня сложилось. Там в Москве у наших коллег из особого возникла некая чертовски щекотливая ситуация, и Бахметьев в сложном положении, и продолжать дело хочется, и нет никакого желания вступать в конфликт с высоким начальством, а именно таковой может возникнуть, судя по намекам из письма ко мне». «Такое случается, увы, в любом учреждении. Вы в некотором роде счастливец, Аркадий Петрович. На вашем уровне службы есть только служба. Зато там, где люди обременены серьезными должностями и высокими званиями, порой завязываются сложности, нешуточные сложности, печально, но не нами придумано и не на нас кончится». «Вы хотите дать мне какие-то особые инструкции?» – решился тихонько спросить Савельев. Сахеев раздраженно передернул плечами. «Как я могу это сделать, если понятия не имею, что там у них стряслось?» «Инструкции. Аркадий Петрович, у вас светлая голова. Уж вы осмотритесь там как следует. И если действительно что-то серьезное, не отступайте даже при попытках каких-либо высоких лиц оказать на вас давление. А такое, знаете ли, случается». В моей полной поддержке можете быть уверены. Понимаете, Дмитрий, очень толковый человек. В общем, держите ушки на макушке и, если что, копайте вглубь. Вспомнив все эти наставления, Савельев решил более не медлить. Учитывая его невысокий чин, дерзость проявлять не следовало. Он просто-напросто очень уж многозначительно погасил окурок в латунной пепельнице, очень уж многозначительно отодвинул изящную чашечку, очень уж демонстративно посмотрел на часы. Подействовало. Бахметьев посерьезнее тоже отодвинул свою чашку так резко, что она жалобно звякнула о крае блюдца с бисквитом. С лицом человека, более не пытавшимся оттянуть неизбежное, сказал, «Однако мы заболтались, господа, не перейти ли к делу?» Савельев изобразил чуточку преувеличенное оживление. Поручик Рокотов выпрямился с радостным выражением лица. Суть в следующем сказал Бахметьев. вот уж более восьми месяцев как в москве объявился человек которого отдельные горячие головы он недвусмысленно покосился на рокотова считают не более не менее как пришельцам из былых времен Им бомбардируют начальство всех уровней рапортами с требования принятия мер Рокотов смотрел упрямо и хмуро по его лицу сразу можно сказать, что бомбардировку он намерен продолжать и далее. Вот даже так, с нешуточным удивлением произнес Савельев, из какого же именно былого? Рокотов ответил моментально. По моим предположениям, из сороковых годов восемнадцатого столетия. Лихо, однако, покрутил головой Савельев. В ту эпоху они просто не располагали соответствующей аппаратурой. Предположим, случилась некая неправильность. Такое бывало. И все равно наши наблюдательные станции непременно отметили бы. Он спохватился. «Простите, великодушно, господа. Не осмотрите на с моей стороны что-то заявлять твердо, не зная обстоятельств дела. И потому, наверное, он многозначительно посмотрел на Бахметьева». Тот откровенно вздохнул. «Ну что же, давайте по порядку, Аркадий Петрович, с самого начала. Правда, историю эту мы вели далеко не с самого начала, но работу по реконструированию событий проделали без ложной скромности, немалую». Так что я извожу события не в том порядке, в каком мы о них узнали, а именно что с самого начала. Вот, полюбуйтесь. Это и есть наш персонаж. Савельев взял у него фотографию, присмотрелся. Человек в годах за сорок с крючковатым носом, за лысинами и бакенбардами. Глазки маленькие, губы плотно сжаты, очень похожий не глуп. И такое впечатление недобр. Ох, недобр. «Господин Петр Петрович Аболин», — сказал Бахметьев, — «будем называть его именно так, потому что именно это имя, пусть и насквозь чужое, он сейчас носит, но настоящего мы не знаем. Он, правда, при первом появлении называл себя иначе, но и это имечко наверняка выдумал и более не использовал, так что упоминать его не стоит». Итак... Восемь с лишним месяцев назад этот субъект вдруг возникает в номерах Ферятьева на Сретенке. То еще местечко доложу я вам, его никак не засчитать классическим притоном уголовного элемента, разрядом повыше заведенится, если можно так выразиться, но народец там большей частью обретается специфический, из непойманных и особо шустрых. «О самом Фериатиеве Сыскная знает немало интересного, вот только доказать ничего не может. Быть может, вы хотите посмотреть бумаги по этой личности? У нас немало скопилось». «Потом, наверное», — сказал Савельев. «Я бы предпочел сначала выслушать ваш подробный рассказ». Позже Фериатиева наши агенты прижали крепенько, якобы от лица охранного отделения, что прекрасно подействовало. Подобной публике политики сторонятся, как черт ладена, наизнанку вывернуться, лишь бы не оказаться привлеченными по совершенно несвойственным статьям. Короче говоря, вида на жительство у Аболина не имелось вовсе, зато имелась парочка золотых червонцев, шоферяти моментально примирила с отсутствием вида. С ним такое не впервые. Ох, не впервые. Червонцы были времен государыни Елизаветы Петровны. К сожалению, к нам они не попали. Когда добрались до Ферятьева, он их давным-давно продал. И проследить их путь уже не представляется возможным. Впрочем, это не особенно существенно. Ну вот, буквально через день Аболин объявился у господина антиквара Лютого. Опять-таки весьма достопримечательная личность, на которую сыскная давненько имеет зуб. Антикварная лавочка – это так, для респектабельности на публику. Основное промысел Лютого – ростовщичество и скупка краденого. Так работает, что как ни бьются, не могут взять на горячем – Как и Ферядьев, пуще смерти боится оказаться замешанным в политику, а потому оказался в конце концов крайне самоохотлив болен принес ему на продажу изрядную кучу распиханного по карманам добра. Десятка полтора тех же Елизаветинских червонцев. Две золотых табакерки с алмазами, несколько серебряных чарок. Вы уже, наверное, догадываетесь, какому времени, судя по пробам, принадлежали табакерки и чарки. «К Елизаветинскому», — сказал Савельев, — Совершенно верно. Сказал, что оказался в тяжелом финансовом положении и вынужден расстаться с фамильными ценностями. Бахметьев бледно улыбнулся и воспоследствовала комедия, точнее «Битва титанов», а Болин оказался «Крепким орешком». Сразу заявил Лютову, что все до единой вещички чистые, с кражей или грабежа не происходят, у полиции в розыске не числятся, а значит Лютов не должен повсегдашнему своему обыкновению и пытаться даже скупить все это без ценок. Он оболен, конечно, понимает, что торговец должен получить свою выгоду, но все же желает получить настоящую цену.